Похоже, сотрясать стены громогласным визгом Ния уже не собиралась, так что я оставил ее и присел на корточки перед трупом. Одного взгляда оказалось вполне достаточно. Пораскинув мозгами, я встал, посмотрел на Нию, грудь которой судорожно вздымалась, и сказал, — Самое неприятное, что у меня в кармане лежит ваша бумажка. Ния подняла голову и еле слышно тела едва шевеля губами. «Отдайте ее мне!» «Непременно!» «Блестящая мысль!» Я обогнул стол, подошел к окну, выходящему на тридцать восьмую улицу, приподнял его, выглянул наружу и увидел как раз то, на что я рассчитывал. Я повернулся к девушке и спросил, «У вас нервы крепкие?» «Да». «Тогда подойдите сюда». Она подошла быстро и бестрепетно. Я попросил, чтобы она выглянула из окна и посмотрела вниз. видите белые серые такси возле тротуара посередине квартала?» «Да? Подойдите к нему и спросите у пассажира, он ли Фред Даркин. Он ответит, что да. Скажите, что он мне срочно нужен здесь, но ничего не объясняйте, чтобы таксист не услышал. Приведите Даркина сюда». «Я буду следить за вами из окна на тот случай, если вам вдруг захочется сделать ноги». «Не захочется?» «Хорошо, только, пожалуйста, побыстрее. И знаете, вы славная и смелая девушка». Не ее отправилась выполнять поручение. Несколько секунд спустя она уже вышла на улицу, сбежала с крыльца, быстро прошагала к такси, открыла дверцу, что-то сказала и повернула обратно уже вместе с Фредом. Не будучи знатоком повадок черногорок, оказавшихся в трудном положении, я оставался на посту у окна до тех пор, пока Фред с ней не вошли в комнату. При виде того, что лежало на полу, Фред остолбенел. — О, дьявольщина! — пробормотал он и испуганно посмотрел на меня. — Нет! — покачал я головой. — На сей раз я невиновен. Никто больше не испортит физиономию этому бедолаге. Я вынул из кармана бумагу. Вот кое-что поважнее. Поскольку труп обнаружил я, а уйти я не могу. А в свете кое-каких событий, случившихся вчера, меня могут обыскать с ног до головы. Возьми эту. Эй, стой, бесовка! Ния, сделав молниеносный фехтовальный выпад, ловко выхватила бумагу у меня из руки и тут же отпрянула, прижимая к груди добычу. О, черт! Покачал я головой. «Вы гремучей змее сто очков вперед дадите!» «Но вы поступили глупо. Вам ведь тоже придется оставаться здесь. Уж я об этом позабочусь. Когда нагрянут полицейские, они обыщут здесь все, в том числе и нас. Причем нас, особенно тщательно. Бумажка эта им нужна как воздух. Отдайте ее Фреду. Хорошо?» нее судорожно дышала. «Не упрямьтесь, черт возьми. Только Фред может вынести ее отсюда. Отдайте!» Фред протянул руку. «Давайте же». «А что он с ней сделает?» «Будет ее холить или лелеять, как зениц ока?» Ниги не шелохнулся. Я шагнул вперед, вырвал бумажку и отдал ее Фреду. «Ступай вниз», — велел я. «Отошли прочь такси, садись в мой родстер, поезжай к Вулфу и отдай бумагу ему, если он один. Если у него кто-то есть, пусть Фриц вызовет Вулфа на кухню, передашь бумажку там». — Сказать ему? Я сам ему позвоню. — Если тебя будут допрашивать, расскажешь только про то, что здесь видел, а про бумагу не упоминай. — В контору я тебя посылаю, потому что полицейские наверняка вцепятся в меня мертвой хваткой и продержат бог знает сколько, а в мое отсутствие ты будешь нужен Вулфу. Договорились? — Окей. Фред повернулся, чтобы идти. — Погоди, задержись на минутку. Я принялся шарить по комнате. Заглянул за диван и даже под него проверил стенной шкаф и уже прикоснулся к ручке и двери, ведущие в спальню, когда Фред прорычал «Эй, ты не забыл про отпечатки?» «Черт с ними, с отпечатками! Имею же я право поискать убийцу!» Я продолжил свое занятие и не успокоился до тех пор, пока не проверил все места, где мог затаиться преступник. Много времени у меня это не заняло, поскольку в квартирке была одна ванная, кухня и две спаленки. Я вышел в переднюю и сказал Фреду, «Все, можешь топать». Фред поспешно отчалил. Я посмотрел на Нию. «Вы уже дрожите? Присядьте лучше». Ния помотала головой. «Со мной все в порядке, но я... Я... Карла, где она?» «Представления не имею». Я подошел к столу, на котором стоял телефонный аппарат, и снял трубку. «Но подождите, пожалуйста». Почему нам нельзя просто уйти, уйти и поискать Карлу? О, замечательно! Я начал накручивать диск. У вас порой случаются настоящие озарения. Как вчера, например, когда вы засунули эту штуку мне в карман. Просто запереть дверь и уйти, да? Когда эти ребята, которые берут интервью у Милтона, знают, что мы поехали сюда, да еще таксист? «Нейро Волф слушает», — пробурчала трубка. Я понизил голос до шепота. «Привет, босс». Просьба соблюдать осторожность. Согласен. Кремер там? Да. Отвечайте одними междометиями, чтобы можно было наврать, будто звонили из армии спасения. Так вот, мы ездили к Милтону и узнали, что Карла была там, но уехала домой. Тогда мы отправились туда, в дом 404 по восточной 38-й улице. Адрес запомнили? Да. Старый дом без лифта, третий этаж. я отперла дверь своим ключом. На полу лежит. Рудольф Фабер, без малейших признаков жизни. В пиджаке слева на груди зияет дырка. Рубашка залита кровью. Оружие не обнаружено. Карла тоже отсутствует. Звоню вам прямо с места преступления. Ния стоит рядом со мной. Одну минуту. Я дал слово, что тут все в порядке. Фред следил за нами. Я послал за ним Нию. И сейчас бумага уже у него, а он едет к вам. Установить, что она побывала здесь легче легкого. Нас это тоже касается. Кто-то все в тропях перерыл, ящики выдвинуты, на полу разбросаны вещи и так далее. Телефон здесь такой, Хэммонд 34505. Мне продолжать? Нет. Что теперь? Повесить трубку, чтобы вы пустили в ход свой гениальный мозг, и перезвонить снова через три минуты? Нет. Оставайтесь там вместе с мисс Торник. Здесь у меня мистер Крэмер, я ему все передам. Не вешай трубку. Я услышал его голос, а потом до меня донеслись громкие звуки. Должно быть, Крамер кувыркался от злости.